Глава 18 А на следующий день с раннего утра я по предварительной договоренности с Путиловым отправился на осмотр его заводов. Николай Иванович заехал за мной в наемных санях И мы вместе направились за город. Кстати, своего личного транспорта у Путиловых нет. Такие уж они миллионеры. И дома своего у них нет. Живут на съемной квартире. И за границу никогда не ездили. Хотя давно бы уже могли. Средств хватает. Просто люди такие. У Николая Ивановича одна работа на уме. Все деньги в дело вкладывает. Ничего на роскошь и развлечения не остается. А Екатерина Ивановна его во всем поддерживает. «Ха!» А еще я помню из прочитанного когда-то об этом незаурядном человеке, что взяток Путилов за всю свою жизнь никогда не давал и никогда не брал. Чисто из принципа. Вот бывает же такое в жизни. Эх, дороги! Что Путиловский или, как в мое время его именовали, Кировский завод, что завод Аркадия, расположенный за обводным каналом. Это на данный момент далекие пригороды столицы, поэтому тащились мы в конечном итоге довольно долго. да еще слякоть и слякоть грязь В перемешку с мокрым снегом затрудняли нам дорогу. Зимняя оттепель в Питере что в XIX веке, что в веке XXI, удовольствия хуже некуда. К тому же сейчас булыжные мостовые только в центре города имеются, а чуть от центра отъедешь и попадаешь, можно сказать, в сельскую местность. Город я узнавал через раз. Это здание помню, это нет. Про деревянные домики говорить не смысла. Странно. Ехали-то мы по Царскосельскому, в будущем Московскому проспекту, дома которого я знал прекрасно. Довелось там жить. Или теперь уже, надо говорить, не в будущем, а в той жизни Московскому проспекту? В этой-то еще неизвестно, как его потомки назовут. На подъезде к обводному каналу пошли вообще сплошные деревенские усадьбы, а за обводным и вовсе поля до леса вперемешку выстроились, и какие-то сады с дачными домиками между ними виднелись». Насколько все-таки маленький нынче Санкт-Петербург, и какой медленный транспорт. — Александр, не узнаете? — Николай Иванович показал вперед и влево нашего движения. Мы подъезжали к смутно знакомому мне зданию. — Оба-на! Это ж мелькнуло в мою мозгу искра искроузнавание. — Новодевичий монастырь. — О, да! Проведаем могилу вашей матушки. — Чёрт возьми, как я мог забыть, что мать Александра Патрушева захоронена на кладбище Новодевичьего монастыря? Ведь жена Путилова упоминала об этом разговоре несколько раз. — Ох, ёшкин кот, расслабился, обормот. Проснись уже и включи мозг. Ты же знаешь, как горят на мелочах засланные казачки. — Да, Сашок, будь Николай Иванович более подозрителен, могли бы и не сложиться ваши взаимоотношения. — Конечно, проведаем. Я и намеревался заглянуть сюда по дороге. Правда, где находится мамина могила, к своему стыду уже и не помню. Ничего, я знаю, как пройти. Мы с супругой здесь изредка бываем. Ну что ж, Александру Патрушеву необходимо почтить память мамы, а еще необходимо уже мне воздать должное матери того, чье место я занял. Это, так сказать, мое внешнее и внутреннее восприятие. И пока мы шли, пока договаривались с монашками о посещении кладбища, Они сплелись воедино. Над могилой склонились уже не двое в одном лице, а я единый. Я сын, и я тот, кому продолжать род, кому его возвеличивать. Давал ли я какие-нибудь клятвенные обещания той, чьего сына заменил? Нет. К чему? Просто постоял и прочитал про себя молитву за упокой души. И так уже я себе установок по Патрушевым наставил выше крыши. Лишние обещания здесь не нужны. Дальнейший путь до Аркадии пролетел в невеселых раздумьях о бренности нашего существования. Николай Иванович не тревожил, догадываясь о ходе моих мыслей, и лишь памятник Нарвские ворота меня немного отвлек. Впрочем, разглядывал я этот монумент недолго. Мы, чуть до него не доехав, свернули на дорогу, которая в будущем будет называться Лиговским проспектом. Нынче это, правда, не проспект, а маленькая дорожка, идущая вдоль Лиговского канала. Опытовый заводик Путилова расположился недалеко от соединения обводного канала с Невой, рядом с императорским фарфоровым заводом. По размерам, не больше моего с Потапом Красноярского механического, даже рабочих почти, как и у нас перед моим отъездом, 86 человек. Производит он в данное время новые рельсы. Мелкосортное железо для рельсового крепежа и пудлинговую сталь для Путиловского завода. Как похвастался Николай Иванович, Сталь очень мягкую, годную даже на паровые котлы. О, это, кстати, надо взять на заметку. Как прибудут в Питер мои красноярские архаровцы, договорюсь о ее закупке. Раз уж я в Сибири из такой стали паровики делал, то могу и здесь тем же заняться. Из оборудования на заводе имеется 6 пудлинговых, или, как их тут иногда называют, передельных, печей. В них переделывают чугун на железо и сталь. Также действуют две сварочные печи – кузнечный молот с приводом от паровой машины в 40 лошадиных сил и рельсопрокатный стан, или по-нынешнему вальцовня. Как я понял из пояснений Николая Ивановича, и Путиловский завод, и завод Аркадия работают круглосуточно и постоянно в три смены, несмотря ни на какие праздники и выходные, иначе слишком накладно выходит остужать печи и разогревать их каждый раз по новой. Я начинаю сочувствовать местным работягам. Пашут в этом огненном пекле по 8 часов в сутки, имея всего один выходной в неделю. Механизации труда нет и в помине. Все руками и в темпе. Ё-моё! Адова работа, годная только людям, сильным телом и духом. Да, Сашок, вот он, суровый оскал империализма. Чем ближе к индустриальным центрам находится производство, тем интенсивнее эксплуатируются работники». У нас в Красноярске трудягам намного вольготнее живется. Хм. А ведь и там на судоверфи придется вводить похожий режим работы. По-другому никак не получится. Тот же Мартен или Домну останавливать на профилактику можно лишь изредка. Ох-ох-ох, да уж. Путилов провел меня по всему предприятию и дал полюбоваться на современную технологическую цепочку изготовления рельсов». Между прочим, и Аркадий, и Путиловский выпускают в данное время такой шедевр проката, как железный рельс с стальной головкой, который по прочности превосходит все рельсы, производимые сейчас в мире. Тут нужно заметить, что для России путиловский рельс очень важен. Он, в отличие от тех же английских и немецких, сильные холода выдерживает, не лопаясь. А придумал и создал этот шедевр Николай Иванович. До него в мире считали невозможным сварить сталь с железом. «Да, Александр, мои рельсы дороже европейских железных, но выгоднее. Дорогие-то они дорогие. По 15 лет прослужат, а дешевые европейские всего 2-3 года, а то и год. Мои за пут рубль 88 копеек идут, а европейские, с учетом пошлины, рубль 56. Вот и считай. По закупке-то выходит велика разница, а по итогу нет. На один мой из Европы штук 5 английских или немецких надо привезти». Даже их стальные всего лет 10 служат, а стоят 2 рубля 70 копеек. А свои стальные собираетесь делать? Конечно. В прошлом году я построил первый в России бессемеровский аппарат, а в этом построю второй, в два раза больше, а через год, если поможешь, мартен поставлю. Вот тогда и пойдет сталь рекой, и дом на твоём мне тут ой как нужна будет. Сделаем. Создание новых рельсов процесс настолько захватывающий, что у меня от печального настроения, навеянного кладбищем, довольно быстро не осталось и следа. Сначала в пудинговой печи растапливают чугун, потом его прямо в печи начинают перемешивать длинными железными штангами. Во время этого процесса на штангу налипают сгустки железа, преобразовавшегося из чугуна, и образует тестоподобную крильцу ком. Это тяжелая работа, воистину, для настоящих силачей. Штанга 10 кг весит, до крица, налипшая килограмм под 40-50. Скопившуюся крицу вынимают из печи, соскабливают со штанги и на железной тачке везут к паровому молоту. Молот начинает прессовать крицу, сначала слегка, далее все сильнее и под конец уже дубасит по ней в полную силу. Да так, что после каждого удара шлак в виде огненных брызг разлетается во все стороны. Затем еще не остывшую крицу прокатывают сквозь вальцы, и таким образом получается плитка довольно жесткого получугуна полужелеза. Дальнейший ее путь зависит от того, для чего она нужна, если для производства стали или более мягкого железа, но уже в другой пудлинговой печи. Если для производства рельсов, то плитку просто везут к сварочной печи. И вот возле нее встречаются уже все компоненты будущего рельса. Там они складываются один на другой и создается, как говорит Николай Иванович, пакет. Сверху плитка стали, а внутри плитки мягкого железа. Внизу плитки железа большей твердости. Собранный пакет кладется в сварочную печь и накаливается. Потом уже раскаленный, он прокатывается сквозь нажимные вальцы, нагревается вторично и, наконец, прокатывается сквозь черновые и беловые вальцы, из которых выходят уже настоящим рельсом. Рельс этот еще в раскаленном виде подставляют под круглую пилу, и она, визжа и рассыпая искры, опиливает его с двух концов в требуемый размер. Сразу же в нем пробиваются дыры под связующие крепления, и рельс готов. «Александр, обрати внимание на ловкость моих мастеровых. Нынче за границей кое-кто пытается мой опыт повторять, но они пакеты проволокой связывают. Мои же рабочие считают, что замедляет работу – а потому приноровились без всякой связки вчетвером сажать в печь эти пакеты. Весом, кстати, по 18 пудов. 288 килограммов. После этого делают еще более сложную операцию. Передвигают пакет в печи с места на место так, чтобы он не рассыпался и чтобы железные и стальные полосы, составляющие его, не сдвинулись со своих мест. Да, впечатляет. О, да. Николай Иванович с улыбкой покивал. А теперь пройдем в тигельный цех, который я готов предоставить тебе в аренду. Тут оказалось, в аренду мне хотят отдать не весь завод, а лишь его часть, тигельный цех, но в аренду бесплатную. Видать, я чего-то в прошлый раз недопонял. Ой, да ладно, упало в руки, так упало. Будем считать это новогодним подарком. Цех меня поначалу не впечатлил. Маленький он, однако. Не представляю, как я его использовать стану. Конечно, можно все переоборудовать. Вот только под какое производство? Здание кирпичное, небольшое, но хорошее, сразу видно, очень прочное. И, что немаловажно, потолки в нем высокие. Есть где разгуляться с установкой подвесного оборудования, если таковое понадобится. Стоит печь для тигельной плавки на 4 тигля, но пространство позволяет расширить печку и до десяти тиглей. Путилов похвастался, что сконструированные им печные горны Плавят сталь на коксе в три раза быстрее, чем на древесном угле. Это интересно, надо будет поподробнее расспросить о них. Глядишь, и нам в Красноярске такие наработки пригодятся. И хоть уголек у нас плохой, но вдруг экономия какая-никакая да выйдет. Из дальнейшего разговора выяснилось, что опытовый завод Николаю Ивановичу как экспериментальная площадка уже не нужен. Сейчас все мысли завода-владельца занимает его главное детище — Путиловский завод. Там все его мечты и чаяния. Там основная работа. Там он отныне проводит все свои эксперименты. Как результат, тигельная плавка на Аркадии остановлена. Может организовать здесь выплавку специальных сталей и редких сплавов? Мне качественная сталь по позарез нужна. На стволы для револьверов, на ответные детали станков, на инструмент, на некоторые виды проволоки, например, для изготовления пружин». Причем сталь с определенными свойствами в каждом конкретном случае. Опять же, патронную латунь тут удобно варить. А что, во всем этом есть смысл. Так, так, так. А железо из передельных печей отлично подойдет для трубного проката. Да и саму прокатку труб стоит запустить. М -м не, места маловато. А вот если пристроить еще один цех, пространство позволяет. И Николай Иванович не против. то в нём можно устроить крупномасштабную прокатку проволоки и труб разного диаметра. А металл на это брать с Аркадии. В итоге будет у меня этокий компактный центр новых технологий, защиту и охрану которого не трудно организовать по всем правилам. Часть рабочих живёт в бараке, расположенном на заводской территории. Своих красноярских архаробцев я могу поселить туда же. Подновим кирпичный забор, окружающий все это хозяйство, в помощь бизонам наймем еще охранников и сделаем из предприятия супер-пупер-конфетку. Новые планы так взбодрили, что я начал носиться по территории, засовывая свой нос во все более-менее значимые места, на ходу прикидывая, где и что стану менять. Даже по бараку прошелся, выясняя, как работники живут. Николай Иванович следовал за мной по пятам и был явно доволен моим интересом. А когда я высказал ему свои планы по переобустройству, он их полностью поддержал. Ну, значит, так тому и быть. Мы обсудили все вопросы по взаимодействию с руководством Аркадий и отправились дальше на Путиловский. Ну, что сказать. Не поразил меня петербургский металлургический гигант. Совсем не поразил. Даже немного огорчил. Ожидал я чего-то большего. А тут, мать твою... С одной стороны, завод, конечно, не маленький Как-никак, две тысячи рабочих трудится. А с другой... Оборудование в цехах довольно примитивное. Опять те же пудлинговые и сварные печи. Опять тот же рельсовый прокат. Плюс проковка котельного и прочего железа. Рядом махонький бессемеровский конвертер. Всего на 75 пудов металла. 1200 килограммов. Что интересно, Путилов его построил сам. Без какой-либо помощи западных инженеров. Вдобавок, через месяц обещает достроить второй, в два раза больше. Эх, конвертер — это по нынешним временам, безусловно, круть несусветная. В России ничего подобного еще нет, но вот остальное... Вообще, Путилов, начав отстраивать заново этот завод, совершил, можно сказать, эпический подвиг, который в той моей жизни смогли повторить лишь Великую Отечественную войну, причем с чрезвычайным напряжением всех сил государства. В такое трудно поверить, но Николай Иванович умудрился за каких-то 8 дней организовать новое, прекрасно действующее предприятие практически на голом месте. А началось все с паники на Николаевской железной дороге. В декабре 1867 года в среднерусской полосе ударили сильные морозы, и на всех железных дорогах империи рельсы стали выходить из строя. Закупленные в большинстве своем в Англии и рассчитанные на европейский климат Они в русские холода просто лопались при любой нагрузке. Запасы для ремонтов мастерских таялись чудовищной скоростью. Железнодорожное сообщение «Москва-Санкт-Петербург» грозило встать долгой зимой намертво, а доставить новые рельсы быстро не получалось. На выручку пришел Путилов. Попросил у министра путей сообщения завод в долг и пообещал в кратчайшие сроки освоить на нем рельсовый прокат. 2 января Николай Иванович получил от правительства заказ на рельсы. 12 января казна выдала ему в аренду полуразвалившийся, давно не работающий Огаревский железоделательный завод. И уже 20 января он запустил на нем прокат рельсов. До 5000 пудов в сутки. 80 тонн. Если честно, я, наверное, не смог бы такое совершить, несмотря на все мои знания и опыты. Авральные работы — не мой конёк. Я привык всё тщательно и заранее планировать. Блин, да мне даже не представить объём и напряжённость этих работ. На морозе прямо под открытым небом, ведь крыши и стены в цехах на Огарёвском заводе к тому моменту почти везде уже развалились. На старые заводские фундаменты рабочие устанавливали станки, складывали печи и сходу приступали к работе. Одновременно с этим строители возводили над головами работников огромные дуги — изготовленные из старых рельсов. Тут же обшивали их досками и покрывали толем. Когда от работы в печей стал прогреваться пол, от него повалил такой густой пар, что первые дни в цехах на расстоянии метра не было видно ни людей, ни машин. Короче, жуть а не работа. Но рельсы завод выдавал исправно. Почти так же зимой 1941 42 года в СССР станут строить эвакуированные в глубокий тыл заводы. Рабочих, по словам Путилова, набирали так. Кинули клич по губерниям, ехать свободному народу, по железным дорогам и на почтовых. Через несколько дней приехало до 1500 человек. Сделали расписание, кому быть вальцовщиком, кому пудлинговщиком, кому идти к молоту, кому к прессу. Из стула привезли литейщиков. Опытные мастеровые из других моих заводов на ходу обучали новичков. Так все и закрутилось. Изначально производили лишь рельсовый прокат. Нынче же, через два года после открытия, уже и отливка рельсового крепежа освоена, и выпуск скобяного товара, да еще и бессемеровский конвертер гонит литую сталь для паковок и сортового проката. Завод постепенно развивается. Планы по расширению у Николая Ивановича грандиозные. Он уже на пятилетку вперед всего на задумывал и даже начал постройку новых цехов стали литейного, мартеновского, механического под подпаровозостроения и огромного кузнечного, аж в 10 тысяч квадратных метров. Только денег у него, как оказалось, почти нет. Долги есть, успел назанимать, а свободных средств нема. Металлургическое производство, что в веке XXI, что в веке XIX, дело слишком накладное. Все миллионы, заработанные за два года, ушли на выкуп предприятия, покупку нового оборудования и много чего еще. Например, для доставки чугуна и руды из Финляндии приобретено три парохода и 20 барж. Впрочем, и этого-то уже не хватает. Приходится и посторонние транспортные средства нанимать. Весь спрос на металл растет постоянно. Насколько помню из истории, именно сейчас наступает золотое время Путиловского завода. Ну и, разумеется, золотое время в жизни самого Николая Ивановича. И мне надо постараться растянуть это времечко на как можно более длительный срок. Что для этого нужно? Естественно, в первую очередь необходимо вложить свои средства и силы в развитие предприятий Путилова. В дальнейшем же эти предприятия следует поддерживать на пике технического прогресса, не забывая регулярно подыскивать им новую работу. «Николай Иванович, как я понимаю, крышу механического цеха вы в этом году поставить не сможете?» «Боюсь, что и в следующем не получится. А что?» «Как вы посмотрите на то, что крышу цеха я установлю на собственные средства и три года стану в нем хозяйничать?» Ну, Николай Иванович, не ожидавший такого вопроса, на секунду задумался, но потом махнул рукой. «А знаете, забирайте цех в свои руки, я буду рад. Скажите лишь, что там делать собираетесь?» Паровозы, локомобили, вагоны и железные трубы для газовых и водопроводных компаний. Паровозы — это прекрасно. А трубы, стало быть, сварные? Нет, бесшовные, цельно тянутые. Путилов взглянул удивленно и весьма заинтересованно. Вот как! Знаете особые секреты их изготовления? Знаю. Николай Иванович почти минуту меня разглядывал, будто впервые увидел. «Насколько мне ведомо, такие трубы мало кто и в Европе-то делает. В основном из свинца и меди тянут. А вы, значит, в России железо намереваетесь их производить?» Я улыбнулся и слегка польстил заводовладельцу. «Путиловскому заводу не привыкать мир удивлять. Что ж, тогда, мне помнится, мы уже обсуждали производство паровоза. Да, так почему бы нам не сделать его совместным?» Как-никак металл где-то покупать придется и дешевле, чем у меня, вам в Петербурге его не найти. Ничего не имею против. Николай Иванович склонил голову на бок и посмотрел на меня с хитрым прищуром. Так и на трубы металл весьма нужен. Я рассмеялся. И Путилов тут же ко мне присоединился. Да уж, похохотали мы знатно. Быстро и ненавязчиво Николай Иванович ко мне в партнеры напросился. Сразу сориентировался... Ну еще бы. И паровозостроение, и трубопрокат по нынешним временам – очень прибыльное дело. Что ж, мне такой партнер сейчас, несомненно, нужен. Отсмеявшись, я ответил. «С вами согласен на любое совместное предприятие». «Прекрасно. Но скажите, Александр, сколько средств вы собираетесь вкладывать? А сколько стоит петербургский дом, доставшийся мне в наследство?» Николай Иванович на минуту задумался, а потом выдал ответ. «Мне...» По меньшей мере 300 тысяч серебром. Но, надеюсь, вы не собираетесь его продавать. Почему нет? Видите ли, цены на жилье постоянно растут. Кроме того, арендная плата приносит регулярный денежный доход. Вам выгоднее заложить дом. Под залог вы на руки, конечно, меньше получите. 1250, 280, не более. Но зато проценты по залогу, скорее всего, выйдут меньше, чем доход с аренды. Вы сможете пользоваться деньгами, не продавая дом и не расходуя средств на обеспечение кредита. Хм, мысль дельная. Вот только скоро кризис, и цены на жилье могут рухнуть, ну или значительно припасть. А вообще, черт его знает, как этот кризис на недвижимости Питера скажется. Все ж таки столица. С другой стороны, кризис продлится долго, лет пять как минимум. И что за эти годы произойдет с рынком, одному богу ведомо. Да и кредит в кризис даже под залог дома вряд ли найдешь. А если и найдешь, то под огромный процент. Ох-ох-ох. Опять сплошные задачи. Ну, стало быть, предстоит мне еще о многом покумекать перед принятием окончательного решения. Я подумаю над вашим предложением. Хорошо. Николай Иванович какое-то время серьезно и внимательно смотрел мне в глаза. Причем так, что я непроизвольно подтянулся и чуть ли не по стойке смирно встал. Что это с ним? Постоянная легкая смешинка из глаз пропала, словно ее там никогда и не было. Взгляд посуровел. О, похоже, предстоит важный разговор. Проникнувшись моментом, я постарался смотреть так же серьезно. Александр, не знаю, рассказывал ли вам отец о моем предложении ему стать партнерами в деле развития железоделательного производства Финляндии, Нет, отец о таком не упоминал. Что ж, всегда он был скрытен. Тогда расскажу я. Взявшись за исследование железных руд Финляндии, я столкнулся с проблемой частых анализов этих самых руд. Озер и болот в Финляндии много, и в каждой местности руда своя. Вот тут в решении затруднений мне очень помог мой друг и ваш отец. Если государственная экспертиза образцов проводилась месяцами, то он делал ее в считанные дни. И не только экспертизу руд, но и экспертные плавки. Постоянно изучал металл, добытый из доставленных руд, и классифицировал его по-своему. Всего в одно лето я смог оценить, где и что надо добывать, и где заводы ставить. Путилов, мотнув головой, отвернулся и продолжил разговор, стоя спиной ко мне. Деньги за свой труд он брать отказался. Я предложил ему пай в деле, 20%, но он и на это не согласился. Нужно признать, очень уж ваш отец не любил повседневную рабочую рутину. Разбираться со строителями, подрядчиками, мастерами он не желал категорически. Ему в большей мере нравилось изучать у себя в лаборатории что-нибудь новое, доселе неизведанное. Да-да, именно так, новое. Да и то, не припомню я, когда бы он одним делом целый год занимался. Вечно перескакивал с одного на другое, зачастую на полпути, бросая начатое. если не удавалось добиться результатов сразу. И служба он поэтому оставил. Притили ему каждодневные обязанности одни и те же круглый год. Нет, я не осуждаю его. Ваш отец был без сомнения великим человеком, и достижение его никто не сможет оспорить. Но тут уж каждому свое. Николай Иванович резко развернулся и опять строго посмотрел мне в глаза. А вот вы, я вижу, человек другого склада. Уже наметили себе план работ не на один год и, чувствуется, от своего отступать не намерены. Изучаете все досконально. Не чураетесь рабочих о жизни расспрашивать. Тут он невесело усмехнулся. Тихоня же их не замечал, хоть и не раз бывал на заводах. В наблюдательности Путилову не откажешь. И, слава богу, я пока не вызывал у него подозрений относительно своей принадлежности к семейству Патрушевых». пожалуй, стоит ответить согласно тому образу, который ты, Сашок, сам о себе и составил. Да, мы с отцом разные. У него, как бы это, поточнее сказать, чисто академический подход к работе. У меня же подход практический. Спасибо отцу, я много знаю, но мне мало просто знать. Мне надо, чтобы мои знания заработали в полной мере. Мне важно реализовать их в деле. И да, от своего я отступать не намерен. Сколько бы дел не взвалил себе на плечи, все их стану тянуть. Полагаю, и по нашим совместным проектам вы от меня еще, как от назойливой мухи, отмахиваться будете. Николай Иванович улыбнулся, и в глазах его снова засверкали искорки веселья. «Хо — Хо-хо, это не страшно. Да что там, таким-то образом я даже рад буду помучиться, и поэтому предлагаю вам, так же, как и когда-то вашему отцу, 20 процентов. Я удивился. 20 процентов завода?» В голове Табуном пронеслись мысли. «Какого, черт возьми, завода? Аркадий, что ли? Или Путиловского?» «Берите выше. Заводов! В скором времени я собираюсь подать заявку на объединение всех моих производств в единое акционерное общество. Соответственно, 20 процентов этого акционерного общества я вам и предлагаю». «Нихренаж себе!» Он хочет отдать мне пятую часть своей уже довольно-таки обширной промышленной империи? Так легко? Ни за что? За одни лишь мои предложения? И что доверит в дальнейшем? Место у руля империи? Ух, вот уж ошарашили тебя, Сашок, так ошарашили. За просто так, нать вам вдруг кучу денег? С какого, Будуна? Или я чего-то не понимаю, или это какие-то комплексы у Путилова в отношении старшего Патрушева проявляются?» Если не ему, то хоть сыну его всучить акции, как элементы признательности за оказанную помощь. Ох, ёшкинко ну и прёт же тебе Саша в этой жизни. Прям со страшной силой прёт. И если мы действительно, как говорит Софа, по несколько жизней проживаем, то я боюсь представить, чем потом твоему астральному телу за всё дарованное расплачиваться придётся. Обрежут карму высшие силы по самые помидоры. и будешь ты в следующей жизни хромым и горбатым бабуином. Причем самкой, вечно беременной. Вполне вероятная будущность с таким-то фартом. Ай, ладно, чему быть того не миновать. Сейчас, Саша, главное, чтобы до конца этой жизни тебя никто самкой бабуина не сделал». Николай Иванович, видя мое неподдельное изумление и задумчивость, усмехнулся и подмигнул. но это лишь после разработки вами проекта «Домны», а также достройки механического цеха и выпуска паровоза к лету». «К лету?» — на автомате переспросил я. «Да-да, именно к лету. К началу Всероссийской мануфактурной выставки. Надеюсь, сей подвиг вам по плечу?» «Ха, да что тут думать-то, Сашок? Размер твоей личной песочницы опять увеличивается. Играйся, развлекайся. В меру предоставленных возможностей». Если поможет подыскать кредит под залог дома и опытных строителей, то да. Что ж, прекрасно. Помочь я вам, конечно же, смогу, не сомневайтесь. И по кредиту переговорю, сам поручителем выступлю, и строителей подыщу. Как-никак завод постоянно расширяется, и многие столичные строительные артели мне известны. Только вам тогда стоит поторопиться со вступлением во владение имуществом. Обратитесь в суд сразу же после рождественских празднеств. Я так и намеревался сделать. И, кстати, может, нам проехать завтра и посмотреть, как там с домом дела обстоят. Не требуются ли ремонтные работы? Узнаем у Митрича, какова нынче арендная плата. Надо сориентироваться. Такой процент займа от максимальной суммы не будет обременительным. Заодно и о жизни моих теток расспросим. Хотелось бы понять, почему они мне больше года не писали и не посылали денег. Разумно. Утром восемь вас устроит? Вполне. Хорошо, я заеду за вами, а теперь давайте пойдем, пообедаем. Тут есть небольшая столовая. Потом уж домой поедем, вечер подступает. О, только после ваших слов я понял, как проголодался. У таких молодых, как вы, любопытство частенько голод притупляет. Вот я в молодости. Путилов, продолжая рассказывать о своей кадетской юности, повел меня куда-то, но, честно говоря, слушал я его уже плохо. В голове зарождалась круговерть мыслей по перестройке планов. Господи, за какую-то неделю пребывания в Питере мне в сотый раз приходится перекраивать все замыслы. Да когда же это закончится-то в конце концов? Уже дома у Ростовцева я постарался разложить по полочкам все произошедшее за день. Последнее предложение Николая Ивановича здорово меняет приоритеты, расставленные мною ранее. Теперь большую часть времени мне придется посвятить Путиловским заводам. Остальное пойдет вторым номером». В первую очередь надо крышу механического цеха возвести до приезда моих архаровцев, чтобы они сразу могли к делу приступить. Костяк рабочих будет красноярским, как и планировалось изначально. Основную массу доберем здесь по ходу работ. Оборудование для косметической фабрики, спичечного завода и оружейных мастерских изготовим в механическом цехе. На ближайшие годы он станет основным центром металлообработки». А вообще, если я становлюсь совладельцем путиловских заводов, то стоит подумать не только о строительстве домны, но и о планах по расширению всего головного предприятия. Свободной и необихоженной территории вокруг него предостаточно. Стало быть, следует задуматься о ее скупке заранее, пока цена не слишком высока. А может, и спичную фабрику рядом поставить? А также косметическую и все другое. А что... Финский залив под Боком – это значительно облегчает доставку сырья на предприятия и развоз товаров на продажу. Лишь пристань нормальную необходимо соорудить и соединить ее узкоколейкой с заводами. Стоп! А ведь Путилов скоро недалеко порт отстроит и железную дорогу к нему проложит, причем еще до кризиса. Ему государство для этого даже 2 миллиона рублей успеет выдать. Да, нужно расспросить Николая Ивановича о его намерениях поподробнее. Мы ведь в дальнейшем целый промышленный район сможем выстроить, где все под рукой будет, и порт, и железная дорога, и жилье для рабочих. Вдобавок к этому не помешает и о продуктовой базе позаботиться. Свинарники, коровники, птицефабрики сильно облегчили бы нам жизнь. Так я и уснул, весь в мыслях о начале гигантского строительства».